У Петра будет сын, также Петр, воин сильный, который будет царствовать в Мосохе, то есть в Москве, и будет называться князь Розги-Мосох. Жена у него будет Елена, рожденная в селе близ моря Океана в северной стране из простого народа. потомство у этого Петра не будет, потому что Елена... не будет с ним жить по брачному обычаю, и скоро умрет. А Петр другой жены себе не возьмет, станет ходить по заповедям Господним. Петр будет и в Иерусалиме, но умрет в России. При Елизавете малое число избранных, гонима будет едва не в конец. Если первый царевич Алексей Петрович не был убит, то благочестие господствовало бы до конца света. Подобно прапорщику Попову и подпоручик Батурин счел нужным для своих целей вооружиться против Разумовского. Он подговорил прапорщика Ржевского, вахмистра Унижевского, подпоручика Тыртова, гренадеров Худышкина и Кетова, двух пикеров дворцовой псовой охоты, и суконщика Кинжина. Уговаривал Пикеров доложить великому князю, что может он, Батурин, подговорить к бунту всех фабричных, также находящихся в Москве, Преображенский батальон и лейб-компанцев. — Только бы его высочество дал нам знатную сумму денег, — говорил Батурин, — то за арестуем весь дворец. И Алексея Разумовского, где не найдем, с его единомышленниками всех в мелкие части изрубим, за то, что от Разумовского долго коронации нет его высочеству, а государыню до тех пор из дворца не выпустим, пока великий князь коронован не будет. И если на эту коронацию не согласятся архиереи, то мы принудим их силою, вытащим, где бы они ни были». Станут противиться, то я сам архиерею голову отрублю. А если бунтом не идти, то его высочеству коронации никогда не бывать, потому что Алексей Григорьевич не допускают. Поэтому я соберу хотя небольшое число людей, наряжу их в маски и, поймав Разумовского на охоте, их зарубим или другим способом смерти его искать будем. У меня уже собрано людей тысяч 30. да еще наготовит тысяч из двадцать. Будут нам помогать и большие люди, граф Бестужев, генерал Апраксин. Суконщику Кенжину Батурин внушал, чтоб тот подговаривал всех фабричных к бунту. Шел с ними во дворец, захватил государыню со всем двором и графа Разумовского убил. При этом Батурин... Обнадеживал кинжина выдачу суконщикам заработанных денег и награждением. Говорил, что он послан великим князем к одному купцу взять пять тысяч рублей денег и раздать фабричным. Тыртову Батурин говорил, что у него фабричных с тридцать тысяч. С ними нагрянет ночью на дворец. Государыню и весь двор заарестует. Разумовского публично убьет. Есть у меня именной указ великого князя убить Разумовского. Гренадерам Худышкину и кеттову Батурин говорил, вот мы хотим короновать его императорское высочество. Будьте к этому склонны и объявите своей братье-гренадерам, которые будут к тому склонны, тех его высочества пожалуют капитанскими рангами и будут на капитанском жаловании, как теперь. лейб-компания. Батурин, Урнежевский, Тыртов и Гренадеры прикладывались к образу, клянясь, что если кто-нибудь из них куда попадется, то не скажет ничего о заговоре. Но прежде всего нужны были деньги, и Батурин с Урнежевским отправились к купцу Ефиму Лукину. Батурин назвался обер-кабинет-курьером. и объявил, что прислан от великого князя с приказом взять у него, Лукина, денег пять тысяч рублей. Лукин отвечал, что недавно приехал из Петербурга, великого князя не видал, а, не видав его, денег не даст. Тогда Батурин написал к великому князю записку латинскими буквами, где открывал о своем намерении, хвалясь, что у него готово пятьдесят тысяч людей. Суконщик Кенжин уже начал подговаривать своих к бунту, что, по его словам, было сделать легко, потому что все суконщики, да и другие фабричные, были обижены своими хозяевами, которые не выплачивали им задельных денег. На доклад о деле Батурина резолюции императрицы не последовало. Худышкин и Кетов посланы были в крепостную работу в Рогервик. Тыртов и Кинжин в Сибирь на вечное житье, а Батурина велено содержать в Шлиссельбурге. Государственный архив. Дела Тайной канцелярии 1753 года. Центральный государственный архив. Разряд 7. Опись 1. Дела 1753 года. Между крестьянами продолжались волнения и в этом году. Московского уезда села Павловского крестьяне донесли на управителя Ивана и приказчика Алексея Матинских, что они из-за взяток запустили доимку и отобрали сборщиковы книги. Назначенная по этому делу комиссия донесла, что крестьяне жаловались напрасно. В излишних сборах виноваты их выборные старосты и сборщики. Матинские виноваты только в том, что взяли себе в почесть 160 рублей. Сенатская контора на этом основании решила с крестьян доимку взыскать, да и с Матинских взять 160 рублей в счет этой доимки. Но когда был послан в Павловское указ об этом, то из крестьян человек до трехсот – Выслушав указ, отреклись повиноваться и объявили, что у них все деньги на матинских, и не сто шестьдесят рублей, а близ трех тысяч, что судом они недовольны и пойдут все поголовно в сенат. А деревне Чесноковый крестьянин Еремеев называл поручика, объявлявшего указ разорителем, за что поручик посадил его под караул. И на другой день при собрании всей волости хотел наказать батагами. Но крестьяне не выдали Еремеева, бронили поручика и команду. Солдат всех по рукам разобрали и многих перебили. Управители и приказчика всячески ругали и хотели вытащить из сеней и бить. Также и земскому отвоченных дел отказали. Сенатская контора послала с указом своего солдата Но крестьяне не допустили священников расписаться в приеме указа, с двора от приказчик согнали и закричали единогласно. Мы по этому указу денег платить не станем до тех пор, пока не дождемся из Петербурга посланных от всей волости просителей.